Глава 15. Засада. На рассвете Идриси, одетый в валицкие доспехи и шлем, разбудил Убрайна и разложил перед ним несколько охотничьих костюмов из шкур лисы, дикой кошки, пантеры, волка, гиены и дикой собаки. Все костюмы были оторочены жесткими черными волосами ноодитов. Убрайн отмахнулся от них. Его высокие ботинки и обмотки прекрасно подходят для охоты, а тропический шлем на жарком солнце гораздо лучше тройной короны или предложенной ему охотничьей меховой шапки, украшенной рубинами. Единственным видом воолитской одежды, на которую он согласился, был короткий алый плащ, вышитый золотом и сердаликом. В прихожей его ждала тигра с двумя десятками смуглых охотников, с яростным взглядом. Они поклонились, предлагая Брайану на выбор топоры, мечи, копии и луки. Тот отказался от любого оружия. С него хватит длинноствольного пистолета и пояса с патронами. Идричи привел и стару, окруженную двумя десятками воинов, у которых под бронзовыми доспехами были белые одеяния с голубой оторочкой. Они не такие смуглые, как охотники и у нескольких карие глаза. Эти отборные воины чистого происхождения Бенни-Ад. Когда тигра увидела их, ее глаза сузились, но она с вежливой улыбкой повернулась к Истаре. Жрица тоже была в высоких ботинках, мешковатых кожаных брюках, волосы на голове перевязаны шарфом. Но платье старые было из белоснежного льна с голубой оборкой, украшенные лунными камнями, в то время как тигра поразила Убрайна своим выбором алой и золотой ткани с сердоликами. На мраморной платформе ждали конюхи со множеством великолепных чистокровных арабских коней. Убрайн быстро выбрал самого горячего из них, рослого золотистого гнедова, которого с трудом удерживали два конюха. Он сел в высокое седло, и с помощью бронзовых удил легко сдержал горцующего коня. Тигра села на черного жеребца, такого же горячего, и усмирила его такой же сильной и уверенной рукой, как у американца. Идриси помог из Старии сесть на белую кобылу. Под бодрую музыку охотничьих рогов О'Брайен повел гнедого жеребца по платформе между черным жеребцом тигры и кобылой из Стары. За ними охотники и воины ехали к началу длинной наклонной дороги. Предводители охотничьего отряда вряд ли больше интересовали ваолитов, чем дома и жители этих домов у Брайена. Передняя часть мраморной верхней трети огромного здания была занята портиками и украшена колоннами и резьбой с изображением богов и демонов. Красная средняя часть из песчаника располагала более простыми портиками и меньшим числом колонн. На черной нижней трети никаких портиков не было, и надписи на нескольких квадратных столбах были сделаны ассирийскими и протособейскими иероглифами. На всем пути вниз валиты встречали повелители воздуха звуками труб и приветственными криками. Пологлохнув от этого шума, он обрадовался, когда они миновали укрепленные ворота, и звон бронзовых копыт сменился звуками ударов по мягкой поросшей травой почве. Здесь к отряду присоединились верховые охотники с соколами, сидевшими на их перчатках, и загонщики, державшие на привязи больших черных, похожих на волков, псов. Главный охотник повел отряд легким галопом. По дороги, проходящие через сады айвы, граната, миндаля и манго с темной листвой по берегу реки. Но далее, мимо группы, мелькали широкие поля и залы хрос. Постепенно перешли на быстрый галоп. С вытянутыми шеями и раздутыми ноздрями черные жеребцы и белые кобылы и старые неслись по немощенной дороге вслед за жеребцом главного охотника. За ними грохотали копыта лошадиной охраны. Тигра ехала устойчиво и уверенно, как мужчина. И старо-грациозно покачивалась в федле, но по их бешеной гонке через РМ О'Брайан знал, что ее посадка такая же уверенная, как у него. Развилка на дороге повела группу налево, через сады апельсиновых, лимонных и фиговых деревьев. Дальше шли виноградники. Теперь дорога повернула прямо к гигантской черной стене нуадитского барьера. Подъем стал круче. Отряд оказался на склонах наверху. Здесь валитам трудно проводить оросительные каналы. Виноградники сменились полями пшеницы и льна. Еще выше склоны заросли алибановыми деревьями и гигантскими кактусами а также самыми разнообразными ароматными травами. Паслись большие стада коров и коз, стада охраняли всадники с глазами полными ярости. Через час крутизна подъема заставила лошадей идти иноходью. Когда отряд приближался к подножию черного горного хребта, из бокового ущелья вышла группа ваолитских воинов, гнавших в вьючных лошадей. Проезжая мимо них, Брайан заметил, что меха для воды и корзины для продуктов на вьющных животных пусты. Безжизненные пустынные ущелья не было прорыто водой, а возникло в Черном Хребте в результате землетрясения, вероятно, в далекие времена, когда сад-кратер был еще действующим вулканом. По неровному дну ущелья была проложена или вырублена тропа. В боковых ущельях О'Брайен видел отряды полуголых, тощих от голода, ноадитов, работающих в открытых раскопках под присмотром вооруженных ваолитских надсмотрщиков. В самом высоком месте дикая охотничья тропа привела к крепости, занявшей всю ширину ущелья. О'Брайен узнал, что эта крепость — одно из двух мест, через которые свирепые ноадиты — могут прорваться в Ваолитскую долину, если не проделают долгий круговой путь по пустыне. С полмили за крепостью ущелье было усеяно грудами человеческих костей и высохшими коричневыми телами пещерных людей, которых сухая жара превратила в мумии. Гора свежих трупов, пробитых стрелами, говорила о последней попытке дикарей, застать врасплох гарнизон крепости. Веками коричневые волки Нуада спорадически нападали на проходы, чтобы отомстить за рейды ваолитов в поисках рабов. Дважды в истории они прорывались и опустошали долину ваолитов, пока их страшной ценой не изгоняли назад. Эти рассказы об истории и ужасное зрелище мертвых ноадитов послужили предисловием к земле свирепых людей и зверей. Но командир гарнизона доложил, что обитатели соседних районов сейчас рассеяны и ведут себя тихо. Даже и старо без колебаний въехала на землю врага. Ущелье открывалось в долину между бесплодными известняковыми утесами. На нижних склонах этих утесов росла редкая трава, а на дне густые заросли деревьев и кустов выстроились вдоль берегов узкого ручья. Пока главный отряд остановился, чтобы отдохнуть у кристально чистого известнякового бассейна, из которого вытекал ручей, сокольничи и псари разошлись в поисках дичь. Вскоре сообщили, что в боковой долине заметили горного козла. Но когда все уже садились на лошадей, чтобы гнаться за дикими козлами, Громкий лай и крики внизу, в главной долине, сообщили, что черные волкодавы подняли дичь покрупней. Черные глаза тигры вспыхнули неожиданным яростным пылом. «Пантера или лев?» — воскликнула она. «Пусть соколиная охота подождет! Здесь царская забава!» Ларри сделал знак, что согласен. Ему не меньше воительницы султанша хотелось поохотиться на крупную добычу. Бок о бок поскакали они на своих шеребцах вниз, туда, где волкодавы рычали и прыгали на густую заросль колючих кустарников. В неожиданной скачке два предводителя опередили всех остальных. Ожидая их подхода, тигра незаметно обменялась знаками с одним из псарей, чье уродливое лицо говорило о том, что он происходит из ноадитов. С приходом основной группы половина воинов и большая часть охотников были посланы в обход заросли вместе с загонщиками и собаками. Эдриси вместе с половиной воинов отъехал, охраняя и Стару. Семеро оставшихся охотников заняли позиции вместе с Тигрой и О'Брайеном возле границы колючих кустов. Когда загонщики с другой стороны закричали и затрубили врага, чтобы выгнать зверей, засевших в густых зарослях, тигра бросила насмешливые замечания Дриссии. Шейх покраснел и бросился вперед, чтобы принять участие в охоте. Мгновение спустя один из охотников заметил в зарослях какую-то фигуру и выстрелил в нее из лука. Громкое страшное рычание свидетельствовало, что стрела попала в цель. Тигра и охотники повернули лошадей и поскакали к открытому склону. Жеревец Убрайана поскакал за ними, едва успев спастись от нападения огромного льва с черной гривой, который вырвался из заросли и стал преследовать всадников. Убрайан пригнулся в седле и вонзил шпоры в бока лошади. Он был уверен, что лев гигантскими прыжками догонит Гнедова. Пистолет его был готов, и он сможет повернуться и выпустить в нападающего зверя пяток пуль. Но остальные при бегстве разъединились, и Идриси, все еще в ярости от насмешки тигры, повернулся в седле и пустил стрелу, как раз когда лев собирался прыгнуть на золотистого Гнедова. Раненый легкой стрелой, Зверь повернулся, чтобы напасть на смелого нападающего. Идриси повел лошадь по широкому кругу, и остальные сразу выстроились по изогнутой линии, как бы окружая льва. После первого рывка гигантская кошка не могла сравниться в скорости с породистыми арабскими лошадьми. Лев остановился, повернулся и посмотрел на самонадеянных охотников, посмевших его преследовать. Всадники сразу поскакали вокруг него на ровном расстоянии друг от друга. О'Брайан понял суть игры и встал в круг вслед за тигрой. Лев присел, удивленный новой тактикой, и не зная, на кого нападать. По приказу тигры всадники остановились парами, одни из них при этом держали лошадей других. Эти другие спрыгнули с лошадей, приготовив длинные копья. Идриси спешился одним из первых. Тигра протянула свое копье Обраину и взяла повод его лошади. Он понял, что она оказывает ему честь, уступая опасную привилегию встретить на ногах нападение зверя. И ее взгляд показал ему, что она с радостью поменялась бы с ним местами. Но он не хотел выглядеть трусом в глазах всех присутствующих. Обраен взял копье. И спешался. Немедленно четыре других копейщика приблизились на несколько шагов и поклонились повелителю воздуха. Лев стоял, рычал, но не нападал. С земли гигантская кошка, казалось, удвоилась в размерах и ярости. Обрайн вопросительно посмотрел на других нападающих. Все они снова поклонились. По другую сторону, за львом, и Дрисси увидел, что американец не понимает игру. Он проиллюстрировал ее, сделав шаг вперед, и резко продвинул копье, упершись в колено древком. О'Брайен понял от него ждут, что он выйдет вперед и встретит натиск пятисот фунтов свирепых живых сухожилий и когтей, зубов и ярости. Холодный пот выступил у него на лице. Ноги словно отказывались двигаться. Неожиданно горячий гнев на себя, на тигру, на льва охватил его и сделал безрассудно смелым. Он направил вперед тяжелое копье и побежал. Лев повернулся к нападающему, страшно рычая и угрожая широко раскрытыми челюстями и блестящими белыми клыками. Когда у брайан приблизился на двадцать шагов, Зверь взревел и присел. Американец остановился, чтобы встретить его нападение, и лев, напугающий скорости, бросился на него. Не успел он упереть конец древка в землю, как гигантская кошка была уже в двенадцати футах и высоко прыгнула. Лев летел вперед и вверх. Его черная грива широко разлетелась. Огромные лапы зверь выбросил вперед. Каждый его клык блестел жесткой белизной в широко раскрытой пасти. О'Брайн инстинктивно нацелил острый в форме листа конец копья в середину груди животного. Последовал страшный удар. Его сбило с ног и отбросило назад. Но он с силой отчаяния не выпустил толстое древко, и прочная древесина не разлетелась и не сломалась. В следующем мгновении он увидел, что и Дриси, и остальные копейщики бегут вперед, чтобы пронзить льва. Но в этом не было необходимости. Ужасное рычание прекратилось. Зверь был мертв. Полуошеломленный, Обрайн встал и удивленно увидел острие копья, торчащее между плечами гигантской кошки. И в то же мгновение услышал... «Дикие крики и гневный рев!» Он понял, что лев в зарослях был не один. Тисть Идриси и Дриси заставили охотников вернуться к воинам и старой, а воины, стремясь защитить ее от первого льва, встали перед жрицей, но при этом они открыли возможность нападения на нее с другой стороны. Оглянувшись, О'Брайен увидел, что второй лев-самец и львица нападают на безоружную девушку. Она повернула свою кобылу в попытке уйти, а ваолиты закричали и бросились ей на помощь. К несчастью, только один воин был достаточно близко, чтобы поставить свою лошадь между и старой, и нападающими львами. Когда лев высоко подпрыгнул, воин поднял свой боевой топор. Хотя скользящий удар топора встретил зверя в воздухе, Глокастая ярость обрушилась на несчастного воина, и он сам и его лошадь были брошены на землю. Львица пронеслась мимо в погоне за убегающей белой кобылой. Стрелы воинов ее не остановили. Еще один прыжок принес ее в пределы досягаемости добычи. Львица высоко прыгнула. Между скачущими лошадьми воолитов О'Брайен послал поток пули с пистолета. Одна пуля попала в прыгнувшую вверх львицу. Львица конвульсивно дернулась и упала рядом с кобылой. Краткое мгновение, пока львица была ошеломлена, дало возможность кобыле ускакать, а воинам-спасителям немного приблизиться. Свирепый зверь встал и упал замертво пронзенные дождем стрелы копий с боков и сзади. На бегу к своему жеребцу О'Брайен увидел тигру, смотревшую на испуганную жрицу. Ее миндалевидные глаза сузились и превратились в щелки. Она так сильно стиснула зубы, что на ее губах появилась кровь. О'Брайену пришло в голову, что тигра раздражена спасением и старой. Но когда она повернулась к нему и улыбнулась, невинное, с широко раскрытыми глазами, он отогнал мрачное подозрение. «Мой повелитель ударил, как мужчина, защищающий себя, и как бог, спасающий свою богиню-жрицу», — восторженно сказала она.